Короче говоря, все курящие задымили в шикарном заведении. Облака дыма, имеющего отвратительный запах Никотин, вероятно, реагирует с дезинфицирующими веществами, сгущались с каждой секунды перерыва. И уже через пять минут заведение напоминало местечко на Венере. Атмосфера, которой, как известно, ядовитой и плотной пеленой укрывает планету утренний заряд глаз астрономов. Мы кашляли, плевались, но продолжали смолить на полный ход. Загнать в легкие, то есть в кровь, максимум отравы между занятиями совершенно обязательно для занимающихся. При возможности ты загоняешь в себя две или даже три сигареты. Еще одна вещь типична для проведения бывших офицеров в перерывах. Хоть ты только что сидел, и тебе предстоит впереди опять сидеть, Но в перерыве ты тоже хочешь сесть. Просто ужасно хочешь сесть. Принцип «в ногах правды нет» так и вертится в твоей голове. Прошлые россияне, отстаивая церковные службы, отшлифовали эту простую истину до мучительного блеска. И даже самые изумительные фанатики клюнули на удочку коленопреклонения ведь опускание на колени есть одна из форм облегчения канона стояния во время бесконечных церковных служб. С каким ясным и облегченным вздохом толпа верующих бухается на колени, когда к тому подается сигнал или представляется любая другая возможность. И сразу вместо двух точек опоры появляется целых шесть, ибо начинают работать и руки, упираясь в пол, И таким образом, правда, которая не в ногах, чувствует себя отлично во всем теле коленопреклоненного россиянина.